Конец сезона. Замечательную осень проживаем мы в Ошевенском. Не менее прекрасное позади лето. Последнюю неделю отрабатываем уже задел на будущий сезон. Минин с Журавлевым описывают обнажения по рекам. Павел с Вадимом Петровичем промывают отложения моренных гряд. Александров, Прошин и Федор добирают шлихи. химию. Дина сидит на составлением многочисленных карт. А мы с Женей и Тесиным обрабатываем пробы. Их такое количество, что только успевай поворачиваться. Разноцветными мешочками увешен весь двор, в котором мы живем. Не лето. Пробы сохнут долго. В связи с этим уместно привести выдержку из очередного письма Виктории Владимировны. Она пишет, «Я везла вам в подарок книгу «Архангельская алмазоносная провинция». И вот несколько часов спустя, как мы покинули Каргополь, она вместе с другим полевым снаряжением была похищена. Те места, где ваш отряд вел поиски на алмазы, показался одному нашему сотруднику кландайком, где можно забить столб и начать богатую жизнь». Смешно и грустно, но что делать? Вид разноцветных мешочков, содержимое которых словно муку просеивают через сито, упаковывая со всей тщательностью в пакетики и коробки, возбуждает у населения здоровое любопытство и всплеск воображения. В связи с этим, видимо, предложение Коли Александрова провести в клубе и школе лекцию о геологии, а, возможно, и с чтением стихов. Это ко мне. Имеет смысл. Я же отмахнулась от него, как от чудачества. На будущее же надо иметь это в виду. Хотя наиболее любознательные сельчане, и не только молодежь, постоянно обитают у нашего костра. Чуть ли не досвет услышатся голоса. Иногда уже все наши спят, а гости все еще беседуют. Сказочно богатый сезон на впечатление. Каргополье втекло в мое сердце, со всеми своими пустырями и храмами, деревнями и встреченными в маршрутах людьми. Ребята-геологи стали ближе, роднее, и даже те, кого недолюбливала раньше, кажутся мне после нынешнего лета заслуживающими внимания и уважения. Одно жаль, все мы уже не так молоды, и как бы нам не хотелось продлить живую полевую жизнь, Когда-нибудь она закончится, а пока подошел к концу нынешний счастливейший для меня сезон. Работы завершены. Совсем не хочется уезжать. Погода обнимает необычайно долго сохраняющимся нынче в природе теплом. Ночами что-то невероятное творится в небе. Звездное великолепие. Листья облетают вперемешку перемешку со звездами. Кажется, подставь ладони, и поймаешь не только золотой листок, но и серебряную звезду. Завтра выезжаем. 25 сентября 2000 года. Берег.